Глава седьмая. Гора мечей и море огня. Начало. Части с двадцать второй по двадцать пятую. Часть двадцать вторая. Нейн. Владыка тьмы Ахимот. Его знает каждый князь наравне с верховным жнецом и королем Энделианом, Тот, кто первым нарушил соглашение. Тот, кто первым вторгся в Экнориан. Тот, кто уничтожил тысячи людей и был повержен в легендарной битве под кровавым дождем, положившей начало разделению миров и Сумеречной войне. Завеса истончилась настолько, что уже не может сдержать натиска армии тьмы? Отвечай, жнец! Голос бога войны эхом разнесся над берегом, распугивая светлячков. Необыкновенный момент... когда я действительно почувствовал радость от нахождения в предрассветном городе, разбился на острые осколки, подобно хрупкой фарфоровой вазе. Новые проблемы обрушились ледяным ливнем, стирая даже удивление от того, что Шеол впервые назвал меня Нейном. Он медленно поднялся на ноги и, отряхнув одежду от земли, накинул капюшон. «Разве небесному владыке неизвестно о той незначительной... Для Тин Сингуа мелочи. Не по этой ли причине он послал одного из сильнейших богов войны в пограничные земли, оставаясь при этом в стороне? Замолчи, пожиратель душ! Разгорячился У так, что воздух рядом с ним стал сухим и жарким. Тин помнит помнят правду, в отличие от икнорианцев, чей разум затуманили лживые легенды. Знают правду. Шеол хмыкнул и поправил повязку на глазах. «Пусть так. Кто-то ее определенно знает. Вот ответ на ваш вопрос, генерал Увайшень. Столетиями завеса прорывали высокоранговые демоны, ища бреши и проделывая их сами. Волна за волной, атака за атакой. Все это время жнецы отдавали свои жизни, а твари сбегали, набирались силы и снова наносили удары. Тонкая материя завесы не успевала восстановиться, требуя все больше духовной энергии. А волны были бесконечными. За тысячи лет ни один небожитель не вмешался в нашу борьбу. Так почему же вы, генерал Увайшень, сейчас здесь? Дайте я угадаю. Небесный владыка опасается, что Ахимод жив, и тысячи лет собирал армию тьмы намного сильнее прежней. а теперь готов не только покорить Экнориан, но и Тинсингуа. «Чушь!» — возмущённо крикнул бог войны. Но я видел, как в его глазах промелькнуло сомнение. Лис с Яньшен Ли предусмотрительно отошли в сторону, чтобы не попасть под яростный спор. «Пока вам не будет грозить прямая опасность, вы не станете вмешиваться». «Поверьте, генерал Увэйшене, за сотни лет я прекрасно успел выучить простую истину. Помощь наказуема». «Но вы же остановите Ахимота, как тогда, тысячу лет назад?» — спросил я. Тревога за Экнар заставила сердце биться чаще. Я не обладал особым благородством, но если меня принесли в жертву, то она не могла стать бессмысленной. Да, жалость к себе и своему существованию поглощала без остатка всю мою жизнь, делая в глазах других из принца Брианейна избалованную особу королевских кровей. Но любовь к окружающим людям была искренней. Мой мир рушился, но я никогда не желал смерти остальным. И сейчас, несмотря на желание жить, понимал, что лучше пожертвовать одним человеком во благо всего Экнориана, чем разрушить мир, трусливо сбежав. «В тьмы невозможно одолеть обычным духовным оружием, ваше высочество». Голос Ува смягчился, когда он заговорил со мной. Ахимот поглотил бесчисленное количество жизней. В прошлом его сразил один из сильнейших мечей света — Шигатаян, меч десяти солнц, принадлежащий повелителю тысячи вод. После той битвы, оставшись без своего хозяина, Шигатаян исчез. На последних словах бог войны кинул быстрый, но многозначительный взгляд на Шиола. Но все эти годы жнецы сдерживали демонов. Они владели оружием, способным их убить. Я отчаянно пытался подобрать слова и вспомнить всё, что знал. Нас, потомков Энделеона, приносили в жертву каждые сто лет для защиты Кнориана. И вы хотите сказать... что сейчас всё это стало бессмысленно, для чего я... Второй раз за одну ночь мой мир рушился. Да, я не хотел умирать и не знал будущего, но понимание, что если принести в жертву всего одну жизнь, мою, человечество будет в безопасности, отдавалось внутри голосом разума. Теперь же оказалось, что наш договор был всего лишь отсрочкой неизбежного. Обида жгла глаза, но мне было всё равно, и я повернулся к Шолу ища хоть какое-то оправдание. «Для чего меня отдали тебе?» «Ответь! И используй мой вопрос, что угодно, но ответь!» «Если вы не можете победить Ахимота и остановить демонов, то для чего я здесь?» Шиол не повернулся ко мне, но его напряжённые плечи и чуть опущенная голова говорили о многом. Неожиданно. вместо Жнеца пугающе серьезным тоном заговорила лис ты знаешь что следует делать верховному жнецу время пришло а твои поиски так ничего и не дали нет ответ шиола прозвучал резко и решительно как будто ему не требовалось ни минуты на раздумье больше не будет никаких жертв я поклялся ему всем ММ». я ничего не понимал а в голове грохотал гонг, отдаваясь гулом в ушах. Они знали, но говорили загадками, не обращая внимания на мои вопросы. Никто не собирался удостоить меня хотя бы одним ответом. Я думал, что мы сблизились с ними за это краткое время. Вместе прошли турнир, попадали в неприятности, я даже получил подарок. Видимо, лишь в моих детских мечтах этого было достаточно, чтобы приблизиться к ним. Жертва. Ах да, как можно было забыть о такой незначительной детали. Во мне видели всего лишь жертву. Я поднял руку и зло вытер глаза. Прохладные камни браслета чуть остудили горячую кожу. Ты никто, Нейн. Пойми уже это. Через мутную пелену промелькнула раскачивающаяся кисточка от повязки, а потом два голоса, словно разделённых временем, Слились в один. Нейн, поверь. Поверь. Я отвечу на твои вопросы, как и обещал. Обещаю. Просто... Просто... Дай мне немного времени. Дождись. Оглушающий раскат грома поглотил последние слова Шиола и заглушил вторящий ему голос. Я вскинул голову и увидел, как изломанная молния разделила небо напополам. освещая город белыми всполохами. янь Шен Ли закрыл уши руками и опять попытался спрятаться за мою спину. Молнии били одна за другой, не прекращая ужасающий танец и противореча всем законам природы. Лис подбежала к Шуолу и схватила его за края накидки, с силой встряхивая. «Ты не говорил, что следующая волна сегодня!» Хайдерес не высылает нам предупреждающих писем, Лис. «Жнецы могут выстроить приблизительную карту и время, основываясь на состоянии завесы. Но здесь не должно быть разлома». «Вы хотите сказать, что сейчас грянет волна?» Взгляд Ува и Шеня метался между Яньшин Ли и Шоолом. «Где тогда остальные жнецы?» Лис продолжала нещадно трепать накидку, пытаясь перекричать раскаты грома. «Как ты собрался сражаться? У нас даже кузнеца душ с собой нет! Откуда над предрассветным городом взялся разлом?» Неожиданно демоница отпустила Шиола и метнулась к брошенному на землю свитку. Она быстрыми движениями свернула его, а потом стала шарить руками по траве. Найдя половинки сломанной печати, она соединила ее и приложила к свитку, а потом гневно крикнула. «Ты видел метку? Отвечай, безумец! Ты видел ее и специально сломал!» Лиз замахнулась и швырнула свиток в реку вместе с печатью. Вода, жадно булькнув, поглотила его, оставляя на поверхности тонкие круги. Теперь вода вызывала у меня только мурашки, а цвет наталкивал на самые неприятные сравнения. Магия берега со светлячками разрушилась, уступая место ужасу. Вспышка снова озарила город, но на этот раз она была настолько ослепляюще белой, что пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, небо с громким треском разорвалось, словно огромная ткань растянулась до предела и, не выдержав напора, лопнула. Редкие облака испуганно разлетелись в стороны, оставляя за собой лишь сосущую пустоту и раскалённый воздух. Одновременно с этим спокойная река взбунтовалась, поднимая волны и расплескивая свои воды по берегу. Мелкие брызги на моих глазах превращались в туман, который с каждой секундой становился плотнее, разрастаясь с немыслимой скоростью. Серый и густой, Он окутывал окрестности, как будто зловещее покрывало, хотело накрыть собой весь город, не давая возможности навредить ему, но и покинуть тоже. Звуки, доносящиеся с оживленных улиц, резко стихли. «Все замерло и исчезло, оставляя нас посередине пустоши». «Мы вернулись туда, откуда начинали».